Режет терки по камню. Протяжный шепот. Семь нерожденных. Шепчущие вершины. Самус. Самус здесь. Локин встряхнул головой, чтобы прогнать непрошенную мысль, однако та засела, словно осколок, углубляющийся в плоть. Он увидел, как Рубио протянул руку к стене, чтобы удержать равновесие. А затем отдернул ее, словно поверхность была до красна раскалена. Локин уставился на спину Калеона Завена, представляя, как бы та выглядело, если бы ее разорвал масс реактивный заряд или же вспорол цепной меч. Он задумался, будет ли предсмертный крик Завена сопровождаться безупречно высоким эхом. Локин! спросил Алтан Нагай. Что-то не так? Темп твоего сердцебиения повышен. Я в порядке, сказал Локин. Образ убийства не отпускал, словно привкус крови. Это место тяжело возвращаться. Если апотекарий расслышал ложь, то не подал виду. Локин двинулся дальше, слыша возле плеча тихое дыхание, которого не мог слышать. Они прошли по коридору, добравшись до перекрестка, где раздавались отголоски падения капель, а с потолка свисали перепутанные кабели. Из смятой распределительной коробки с шипением летели синие искры. На стене было грубо нарисовано белой краской «Око-гора». Подтеки создавали впечатление, будто оно плачет молочными слезами. «Каин, куда?» Как я и говорил, прямо и вверх по лестнице в конце – Севериан уже двигался, крепко прижимая к себе болтер. Казалось, что выше пояса его тело сохраняет абсолютную неподвижность. Ствол оружия ни разу не шелохнулся, ни на миллиметр не отклонился от линии взгляда. Бесшумное перемещение в силовой броне было трюком, который мало кому удавалось освоить. Но Севериан и Караян подняли его до уровня искусства. Если уж на то пошло... Рама Караян двигался даже с меньшим видимым напряжением, чем Северян, повторяя его маршрут по мере продвижения вперед. По сравнению с ними, Локин ощущал себя неуклюжим. Эхо каждого его шага звучало, будто топающий посту Дредноуда. Он видел, что остальные чувствуют то же самое. Зубы Локина заныли от раздавшегося позади скрипа клинка, напоминающего скрежет пилы апотекария по кости. Проявив уважение к неудовольствию Брора Тюрфингра, Севериан предоставил воину стаи отмечать их путь. Грядущий штурм предстояло осуществлять его генетическому предку, и эта симметричность доставляла ему удовольствие. Железная лестница оказалась именно там, где и говорил Каин, и следопыты поднялись на одну из подфюзеляжных орудийных палуб. Наверху открылось помещение с высоким потолком, и акустическими щитами, которые провисали на стенах скомканными кусками и заполняли воздух парящими пылинками. Еще одно око гора на стене. Локен протянул руку и потрогал его. Краска еще не высохла. Линия подвода боеприпасов, защищенная от выброса из орудий перегретого сжатого пропилента тяжелыми щитовыми заслонками, представляла собой заглубленный проход шириной в 10 метров под рядом орудий. В ходе боя по рельсам бы перемещался непрерывный поток плоских каталог, которые бы распределяли снаряды по батареям макропушек и оттаскивали стреляные гильзы в плавильне. Орудия молчали, но в громадных лебедках гремели цепи, а воздух вибрировал от гула магазинных подъемников. Вернулся кислый запах, который Локин чувствовал раньше, на этот раз сильнее. Голоса, скрепшиеся на пределе слуха, словно оставленные под дождем животные стали отчетливей. Что это? произнес Завен. Ты это слышишь? спросил Локин. Ну конечно. Похоже на полунастроенный вокс в соседней комнате, ответил Завен. Повторяет одно и то же раз за разом. Что ты слышишь? настойчиво спросил Рубио. Точно не знаю, сказал Завен. Бормотание. «Мальшеилальтирахеа», что бы это ни значило. «Нет, это вообще не слова», — произнес Варен. «Это крики. Или, быть может, кто-то пытается прорубиться сквозь Адамантий при помощи цепного топора». «Это ты такое слышишь?» — поинтересовался Тубал Кайн. «Должно быть, все эти удары по голове повредили у тебя в мозгу центры слухового восприятия». Рубио встал между Каином и Вареном. На его психическом капюшоне замерцало свечение, хотя он не имел к нему никакого отношения. «Что ты слышишь?» – требовательно спросил Рубио. «Шум орудийной палубы», – ответил Каин. «Что я еще могу слышать?» Рубио кивнул. «Радуйся, что ты полностью здравомыслящий человек», – тубал Каин. «Что происходит, Рубио?» – спросил Локин. Сайкер повернулся, обращаясь ко всем. «Чтобы вам не слышалось, это не по-настоящему. Под поверхностью бурлит психическая энергия низкого уровня. Это как фоновое излучение, но внутри сознания. Это опасно?» – спросил Нагай. «Я фиксирую у каждого из вас повышенный уровень адреналина и боевых рефлексов». «Потому что он только что сказал нам, что мы под действием Малификарума» прошипел Брор Тюрфингер, оскалив клыки. Мейсер Варен отцепил свой топор, его палец завис над активационной кнопкой. Шум, издаваемый цепными зубьями, будет слышен на сотни метров во всех направлениях. Рубио сжал кулаки, и в хрустальной матрице его капюшона заплясали призрачные огоньки. Шепот в шлеме Локина поплыл прочь, словно его уносило сильным ветром. Вскоре он пропал, Остался лишь вибрирующий звук орудийной палубы. Локин выдохнул. Что ты делаешь? спросил Тюрфингар у Рубио. Защищаю всех вас от психических излияний, которые пронизывают этот корабль, произнес Псайкер, и Локин услышал в его голосе напряжение. Все, что вы услышите с этого момента, будет правдой. Эта мысль не добавила Локину комфорта. Глава 17. Звери Молиха. Критично важное: нет совершенства без несовершенства. Горизонт пылал уже несколько дней. Джунгли горели не в первый раз. Однако за всю жизнь лорду Балморну Данару не доводилось видеть ничего сравнимого по масштабу с этим пожаром. Хуже того, передний край огня находился в лучшем случае в одном дне от них. Это гвардия смерти. Спросил Робард, подведя своего рыцаря на стену к отцу. Ногу рыцаря Робарда починили, однако ее латали второразрядные подмастерья. Основное направление вражеской атаки располагалось на севере, и с черты сняли адептов механикума и большинство сокрестанцев. Их всех направили на гору Железный Кулак, чтобы обслуживать бога машины Легио Круцус. «Это не может быть гвардии смерти», — отозвался он. Это никто не может быть. Даже самым мощным огнеметом, химическим чистильщиком или радиационным бомбам потребуются месяцы или годы, чтобы проложить подходящую дорогу, не уничтожив собственную армию. Тогда что это? Лорд Донар не стал торопиться с ответом. Его сенсориум отображал небо в виде плоской черной кляксы, но иногда, всего на долю секунды, она расходилась с гудением помех. «Будто невообразимо огромный рой мух». «Не знаю, мальчик», — наконец сказал он. «Но чертовски уверен, что это не огонь». «Мой термальный успик утверждает противоположное», — произнес Робарт. «Как и орудие стены». «Да, но показатели подскакивают вверх, затем затухают почти до нуля, а потом цикл повторяется», — заметил лорд Донар. Проклятие, я не эксперт, но даже мне известно, что огонь себя так не ведет. Я не знаю ничего, чтобы себя так вело. Так что нам делать? То, что мы делаем всегда, сын, произнес лорд Данар, держать черту! Спустя час на стену обрушились стаи зверей. Первыми появились аж джархиды. Самые быстрые из великих зверей мчались впереди черной волны, охватывающей джунгли. Длинные шеи покрывала чешуя и перья, крокодили и клювы растягивались и щелкали в животной панике. Когда они оказались в тысячи метров от общинной черты, настенные орудия открыли огонь. Шум был ужасающим, даже под прикрытием брони рыцаря. Лорд Донар отфильтровывал крики и наблюдал, как стаи атакуют сквозь стремительный ураган огня роторных пушек. Не обращая внимания на бойню, подскакивающие, нелетающие птицы вопили, когда их срезали безжалостные снаряды. На шестистах метрах начали стрелять рыцари дома Донар. Заряды боевых пушек оставляли после себя пятиметровые воронки и разлетающиеся расчлененные тела. Стаберные орудия прорезали в орде кровавые борозды. Многие падали, и следующие позади топтали их в кашу. Поле боя превратилось в болото из пропитанной кровью земли и не поддающегося опознанию мяса. Воздух заполнился красной дымкой и приобрел привкус металлической стружки. Следующими стали стаи ксеносмилусов. Сотни чудовищных четвероногих с рыком отчаяния бросились на стену. Орудия размазывали их, тысячи кровавых взрывов рвали плоть и кости. Василийские медузы железной бригады Капикулу метали через стену снаряды, подняв стволы на максимальный угол возвышения. Сейсмические ударные волны и сокрушающее давление от близких детонаций сотрясло стену, и кладку на фасаде рассекли острые трещины. Целые участки общины черты заметно просели. Слово «резня» было недостаточным для описания бойни. Однако вскоре беснующиеся стаи нашли просветы, где настенные орудия общинной черты были неэффективны. Оказавшись слишком близко для артиллерийской атаки, потоки хищных зверей хлынули к стене. «За мной!» — закричал лорд Данар, зашагав закрыть просветы. Он покрутил плечами, и его рыцарь отреагировал. Орудия зарядились, лотки с боекомплектом встали на места. Твердые пули загнало в казенники. В поле зрения защелкали значки целеуказания. Слишком много, чтобы выбирать. Слишком много целей, чтобы промахнуться. Лорд Данар... Почувствовал дух рыцаря и возбуждение всех его предыдущих пилотов в мгновение близости смерти. Другие аристократы наделяли своих рыцарей именами. Однако для дома Донар важен был человек внутри. Машина может обладать славным прошлым, но соедините ее с плохим воином и никакая слава уже не будет иметь значения. Лорд Донар насчитал по меньшей мере две сотни ажджархидов и вдвое больше ксеносмилусов. Зверей было больше, чем он видел за всю свою жизнь. Шипящие, ухающие и каркающие стаи и впрямь пытались проложить себе дорогу сквозь стену при помощи когтей и зубов. Что же настолько плохое находилось у них за спиной, что оно заставляло уничтожать себя подобным образом? От линии деревьев сочились черные миазмы, гряда рассекающего дыма. Все насекомые планеты явились понаблюдать за убийством. Не было времени размышлять. Требовалось сражаться. Ажджархиды находились в ловушке у подножья стены, они верещали и бились до смерти у заваленного трупами основания. Стаи ксеносмилусов карабкались на стену, словно осаждающие, погружая твердые, как железо когти, высыпающуюся и трескающуюся кладку и подтягивая свои громадные тела вверх по наклонной поверхности. Лорд Донар наметил толкущуюся стаю у подножия стены и дал сдвоенный выстрел из установки боевого орудия. Поднялись два грибовидных взрыва, в воздухе разлетелись изуродованные тела, обожженные до неузнаваемости. Стаберная пушка прошлась из стороны в сторону, срывая ревущих зверей со стены. Трупы соскользнули вниз, присоединяясь к постоянно растущей груди мертвых животных у основания. Турель справа от него разлетелась от преждевременного взрыва пары дефектных снарядов. Раскуроченный овал почерневшего металла, пылая, рухнул со стены. Все больше турелей смолкало по мере того, как истощались их резервы боеприпасов. «Закрыть просветы!» — скомандовал лорд Донар. Робарт, разберись здесь!» Рыцарь его сына зашагал к осыпавшемуся участку стены, где еще стояло дымящееся основание турели. Уберевшись в стену одной ногой, Роберт наклонился и всадил в Орду свое термальное копье. Разогретый до температуры магмы воздух, с визгом полыхнул среди аж испарив по меньшей мере девять из них. Стабер очистил стену. Однако на каждую дюжину убитых ими зверей позади возникало вдвое больше. Распадающиеся джунгли покидал непрерывный поток монстров. Смерть от имперских пушек была для них предпочтительней встречи с тем, что выгнало их из логовищ. Черные миазмы растворяли толстые стволы деревьев, превращая их в разложившийся перегной. Ксеносмилусы взобрались на вал. Их массивные лапы были окровавлены, когти практически выдрало в ходе подъема. Лорд Донар обезглавил зверя одним выстрелом. «Слишком близко для боевой пушки!» — закричал Робарт. «Идеально для работы жнецом!» — ответил Лорд Данар. Ведя свою машину к самому плотному скоплению зверей, рвущихся на зубцы стены С ревом ожил его клинок Жнец Шестиметровая цепная пила с бритвенно-острыми зубьями Первых зверей, перебравшихся через стену, рассекло надвое одним единственным взмахом Крутящиеся зубья клинка отшвырнули расчлененные тела на 20 метров Обратный удар снес со стены сломанные зубцы Лорд Донар мог так сражаться целый день Пусть идут все звери джунглей. Он прикончит всех. Рыцари перемещались по вершине стены. Стаберы вели огонь, пока не опустили или пока стволы не раскалились слишком сильно для стрельбы. Клинки жнецов поражали все, что добиралось до стены. Избиение происходило механически. Смерть, которую машина несла животному, словно робот-забойщик на бойне. Клинок жнец Робарда заклинила костями и сжженной плотью. Так что он пользовался своим термальным копьем как дубиной. Собственный вес также служил ему оружием, и он давил противников когтистыми ногами. Он был один, и в окружении. Однако прорывавшиеся мимо звери не поворачивали, чтобы атаковать его уязвимую спину. Они спускались к эспланаде, беспорядочно убегая, чтобы оказаться как можно дальше от стены. Отделение дифсирмов. Открыли по ним огонь, однако уложили лишь горстку тварей. Лорд Данар развернул своего рыцаря как раз вовремя, чтобы увидеть, как почерневшая, гниющая кромка джунглей распалась на части и появились малагры. Обезьяноподобные колоссы бежали к стене длинными скачками, волоча кулаки по земле. Их жучьи головы были пригнуты, словно тараны. Люфия, Сурбана, ворота, сейчас же! распорядился лорд Данар. Рабард, стена на тебе! Не сдай ее, сын!» Два названных рыцаря оторвались от рубки на валу и последовали за своим господином. Пара милусов прыгнула на спину Урбана и помешала работе его жнеца на достаточное время, чтобы еще шесть разобрались на стену и потянули его вниз. Продолжавшего стрелять Урбана перетащили через вал. Лорд Донар и Люфиас зашагали сквозь схватку к воротам. Немногочисленные оставшиеся Малкадоры Капикулу разместились в капонирах по обе стороны от ворот. Стрелковые группы бельгарских дефсирмов заняли высокие брустверы и доты из мешков с песком. По стенам бил огонь ручного оружия. Лазерные заряды, ракеты, тяжелые болтеры. Несущественно в сравнении с вооружением рыцарей. Лорд Донар и Люфиас добрались до ворот как раз в тот момент, когда в них ударила первая Малагра. Металл вмялся, а затем вмялся еще и еще. Одна за другой Малагры объединяли свой колоссальный вес, чтобы сбить ворота с креплений. Хотя при этом наверняка ломали кости в плечах и шеях. Петли размером со стволы орудий и сотрясатель земли сорвались со своих мест, и ворота, наконец, уступили напору. Сквозь проем вломился вал, покрытых серой шерстью гигантов. Сплошные мышцы, клыки и ярость. Лорд Донар снес первым двум черепа снарядами стабера. Люфиас испарил трех следующих термальным копьем. Малкадоры рвали плоть в клочья, превращая ворота в сплошное кровавое месиво. Лорд Донар стрелял, пока его стабер полностью не сжег резервные лотки с боекомплектом. Он увидел, что значок тире погас. Смерть того пришла незамеченной и после потери еще одного рыцаря все новые и новые звери взбирались на вал. Бойницы оказались потеряны. Волна объяснующихся чудовищ переливалась через стену. Люфиас погиб, когда пара вставших на дыбы Малагор пробила панцирь и рассекла его надвое отточенными обрубками когтей. Лорд Донар ожидал, что гигантские существа развернутся к нему, однако те просто продолжили движение, тяжело удаляясь от стены. Только тогда лорд Данар заметил то, что должен был увидеть еще в начале атаки. Звери не представляли собой опасности. Они не нападали на общидную черту, как военная сила. Они нападали потому, что она стояла у них на пути. Ему давным-давно следовало открыть проклятые ворота. «Всем силам отход!» — скомандовал лорд Данар. «Уходите у них с дороги! Дом Данар, ко мне!» Его раздражало позволять тварям спокойно проходить. Однако сражаться здесь означало умереть. Приближалось нечто худшее. Нечто такое, для боя с чем им требовалась численность. Последние четыре рыцаря отступили в сторону, по мере возможности заняв укрытие, пока лавина рождении джунглей заполняла собой стену и покидала поле боя. Солдаты Капикулу и Девсирмов все еще гибли, раздавленные бегущим стадом, Но лорд Донар ничем не мог им помочь. Он плотно прижимал своего рыцаря к внутренней стороне стены. Ему было стыдно, что общинная черта оказалась прорвана, однако удержать ее не было шансов. Скорее всего, звери найдут прибежище в горных пещерах, на краю степи Тасхар. Тех, кто этого не сделает, если они направятся дальше, на запад или север, уничтожат Кушитский Восток Абдихеды. Прошел еще час, прежде чем волна тварей из джунглей закончилась. Последние из зверей, безусловно, были жалкими представителями своего вида, искалеченными, дряхлыми и больными. Когда они проходили мимо, девсирмы стреляли по ним, и это были убийства из милосердия. Общинная черта лежала в руинах. Ворота были завалены мертвыми животными, целые участки стены пробило артиллерийскими выстрелами, произведенными с близкой дистанции. На стену можно было попасть лишь по одной рампе из лесов, и Лорд Данар поднимался по ней осторожно, прислушиваясь к каждому скрипу древесины и стону перенагруженного металла. Вершина стены представляла собой разрушенные развалины со сломанными пеньками в тех местах, где когда-то можно было укрыться за защитными зубцами. Весь арсенал турелей был уничтожен или же остался без боеприпасов. Лорд Донар Немедленно увидел, что все это не имеет значения. Кушицкие джунгли исчезли. Их полностью стерли с лица земли. 600 миллионов гектар пышной растительности теперь представляли собой бескрайние болота и замертвелые черной слизи. Лорду Донару было известно лишь одно оружие, способное полностью уничтожить жизнь с такой скоростью. Черные миазмы на краю того, что когда-то было несравненно глубокими и плодородными джунглями, начало рассеиваться, словно ночь перед рассветом. Сенсориум забило гудящими помехами, и над океаном гнили по ту сторону стен поднялось нечто, похожее на триллион мух. Лорд Донар ударил по запорному механизму кабины, позволив сегментированному капюшону рыцаря сложиться внутрь панциря. Первым на него обрушился смрад, парализующий зловоние тухлого мяса, навоза и зараженной почвы. Миазмы продолжали подниматься, и лорд Донар увидел, как по разлагающимся остаткам джунглей пробивает себе дорогу армия вторжения. Громадные топливные танкеры с золотыми гербами прометиевых гильдий Афира тянулись к горизонту, где тяжеловесно вышагивали титаны. Возглавляемые буквально уничтоженным носорогом воинство боевых машин и гигантских артиллерийских орудий взметало из-под гусениц огромной комья черной грязи, надвигаясь на стену. Рядом с ними мрачно маршировали тысячи воинов-легионов в доспехах, которые когда-то имели цвет светлой слоновой кости, однако теперь были покрыты нечистотами и разлагающейся материей. Во главе армии находился закованный в броню гигант, облаченный в плащ, сплетенный из лохмотьев и железа. Его лицо выглядело как зловещий череп, рот закрывал бронзовый респиратор. Он держал клинок жнеца, имевший такие размеры, что представлялось вероятным, будто он вырубил джунгли без посторонней помощи. Лорд Донар увидел, что во множество чудовищных кулеврин и крупнокалиберных орудий заряжают громадные бреширующие снаряды. Его сердце застыло, он развернул своего рыцаря и спустился со стены. «Отец?» – спросил Робарт, когда лорд Донар оказался на земле. «Рыцари дома Донар», – произнес тот, – «идите со мной». Лорд Балморн Донар прошел через ворота, его рыцари быстро последовали за ним по заваленному трупами проходу. Рыцари стояли перед невероятной армией гвардии смерти. Мракочущие сверхтяжелые танки нацелили на них вооружение, способное убивать титанов. Орудие вулкан, плазменные бластеры и ускорительные пушки. Переизбыток огневой мощи был нелепым. На Успике Лорда Данара возникли отметки цели, слишком много, чтобы их сосчитать. На них и стену, на защиту которой они потратили всю жизнь, было направлено достаточно оружия, чтобы уничтожить дюжину рыцарских домов. Пушки Лорда Донара были пусты и бесполезны. Пригодным для использования оставался только клинок Жнец, и он намеревался противопоставить его ублюдку-повелителю Гвардии Смерти. «Осталось отдать только один приказ», — произнес Роберт. «В атаку!» — вскричал Лорд Донар. Разметив нижнюю орудийную палубу, следопыты направились вглубь Мстительного Духа. Они продолжали держаться линии подвода боеприпасов, вжимаясь в стены, когда наверху, проходили сторожевые сервиторы и перемещаясь, когда звук их движения скрывал далекий гул. После орудийной палубы они последовали указаниям Каина, выйдя в тускло освещенные магистрали. Они проложили путь к тем узлам конструкции, где попадание торпеды или макропушки нанесло бы наибольшие повреждения, и участкам, где можно было осуществить абордаж с захватом обширных плацдармов. Брор Тюрфингер отмечал такие места футарком, а рассвойток устанавливал скрытые локационные маячки с шифрованными имперскими активаторами, чтобы направлять штурмовые боты и торпеды. Формально командиром операции был Локин, однако он шел в оцепенении, до сих пор пораженный неуместностью пребывания на борту Мстительного Духа. Нижние палубы были ему незнакомы, но при этом странным образом казались гостеприимными. Часто он слышал за плечом шепот, который направлял его без необходимости получать подтверждение от сканирующего устройства Кайна. Ему на глаза попадались все новые изображения Ока-гора. И каждый раз Локин видел, что краска еще липкая, как будто кто-то, находившийся прямо перед Северяном, намечал их дальнейший маршрут. Казалось, что каждое око следит за ним, как портреты в галерее. Будто сам корабль безмолвно наблюдал за чужеродными организмами, перемещающимися внутри его тела. «Я вас вижу. Я вас знаю». Он гадал, видит ли их еще кто-нибудь. Круз странно на него поглядывал, как будто ощущал, что что-то не так. Локин услышал тихий вздох. Настоящий вздох. не шипение выдоха через решетку шлема. Дыхание старого друга. Рубио закрывал их от пронизывающих корабль психических аманаций. Что же тогда его издавало? Слуховые галлюцинации, вызванные полученной на не травмой, или же ему помогал мертвый друг? Скрытый психоз, или же попытка выдать желаемое за действительное? Гарви. Локин увидел на следующем перекрестке медленно движущуюся фигуру. Механикум в черном одеянии, покрытый аугметикой. Из позвоночника техножреца тянулись кабели, вокруг просвечивающего черепа кружились множество серочерепов с синими глазами. За ним следовало свита из сгорбленных карликов-сервиторов, которые трещали, издавая бинарные импульсы и фырканье. Черепа повернулись к ним. Глаза полыхнули вишнево-красным. Рама караян упал, прижимая болтер к плечу. Прицел был подключен к визору. Оружие закашлялось, выпустив очередь из трех зарядов гораздо тише, чем мог звучать какой бы то ни было болтер. Одинокий техножрец беззвучно рухнул, осев будто здание при управляемом подрыве. Та же самая очередь убила двоих из сопровождавшей его свиты. Прежде чем остальные сервиторы смогли среагировать, рядом с ними оказался Севериан. Его боевой клинок ударил один, два, три раза. Серво черепа Повисли над трупами крепко удерживаемые паутины кабелей и медных проводов. Свет в их глазах мигал. Севериан перерезал что-то под капюшоном техножреца. Брызнула маслянистая жидкость, и парящие черепа упали на пол. Он поманил остальных следопытов вперед. «Освободите перекресток», — распорядился он. Они утащили тела с видимого пространства и сложили их в темной нише дальше по коридору руки Войтека сняли с потолка одну из панелей и незакрепленные обломки, чтобы прикрыть их. «Надзиратель за артиллерией», — произнес Варен, откидывая капюшон. Локин не понимал, как тот об этом узнал. Череп трупа превратился немногим более чем в чашу с из разорванной мозговой ткани и фрагментов механизма. С болтающейся нижней челюсти свисала золотистая решетка Вокса. Когда Варен отпустил ее, наружу выпали железные зубы. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Северян. «У нас на завоевателе были похожие», — произнес Варен, постукивая по грубому, утыканному электродами импланту, все еще прикрепленному к куску черепа. От него к остаткам мозга тянулись многочисленные оголенные кабели, встроенные мотивирующие иглы. Палубные орудия перезаряжаются не настолько быстро, как должны. Болевые центры мозга получают разряд. Батарея промахивается мимо цели. Двойной разряд. Промажешь еще раз, и плоть мозга выжжет в пар. Поддерживает высокий уровень мотивации у орудийных бригад боевого корабля. Лунные волки никогда не нуждались в подобных вещах. С отвращением произнес Круз. Это больше не корабль лунных волков. Эти сервочерепа послали сигнал тревоги, поинтересовался Рубио. «Зависит от того, нарушил ли выстрел Караяна на сферную связь прежде, чем они успели загрузить вовне предостережения», — сказал Войток. «Есть способ узнать точно», — спросил Локин, подняв глаза навстречу безмолвному взгляду очередного нарисованного ока гора. Войтек постучал по изуродованному черепу техножреца. «Уже нет. Его отсутствие скоро заметят», — сказал Тубалкайн. «Вне зависимости от того, поднял техножрец или его черепа тревогу, или нет». Крус покачал головой. «Когда это заметят, мы уже давно уйдем». «Тогда давайте не будем тратить время на полпути», — произнес Локин. Чем дальше следопыты проникали внутрь мстительного духа, Тем отчетливее у Локина в сознании становилось ощущение, что в их команде есть невидимый участник. Он часто останавливался под предлогом проверки углов и маршрута позади, чтобы посмотреть, не сможет ли увидеть их призрачного помощника. Присутствие того не излучало угрозы, пусть даже он понимал, что это указывает на более серьезную проблему в глубине его души. Темная служебная лестница вывела их на металлические мостки, и в сводчатые помещения, увешанные далекими, колышущимися предметами, которые могли бы быть знаменами, однако, вероятно, таковыми не являлись. На некоторых было вышито око, и Локен старался на них не смотреть. Они по возможности избегали контактов, убивая лишь при необходимости. Большую часть работы делал боевой нож Севериана и болтер с глушителем Караяна. Однако, сделанный из рубящего когтя клинок Калеона Завена также увлажнился, а серворуки войтака навсегда заткнули глотки многих замешкавшихся членов палубной команды. Все убитые были чернорабочими, людьми или киборгами. Глубокие области корабля редко посещались воинами Легиона, и следопыты в полном объеме пользовались этим небольшим преимуществом. Время тянулось медленно. Суточный цикл, который создавал на борту звездолета иллюзию дня и ночи, больше не поддерживался. В глубинах Мстительного Духа часы превращались в дни. Они отмеряли время по пению незримых хоров, не имевшему никакого источника и механическим шумам труб и туннелей. Локину казалось, будто далекие части корабля перешептываются, передавая сообщения и обмениваясь страшными секретами. Нижние палубы освещались только разрозненными световыми лентами, огнями топок и изолированными помещениями, где их изможденные обитатели собирались на островках яркого света. Постоянно звонили колокола, ревели клаксоны, а хрипящие адепты механикумов в изодранных черных одеяниях задавали темп работы, своих жалких подопечных при помощи хлыстов и трескучих стрекал. «Пора проникнуть на верхние палубы», произнес Брор Тюрфингер, когда Тубалкаин остановил их чтобы загрузить в свой планировщик новые результаты замеров. «Мы достаточно бродили ниже в ватерлинии. Чем выше мы поднимемся, тем больше рискуем оказаться обнаруженными», заметил Крус. «И встретить силы Легиона», добавил Караян. «Давайте их сюда», сказал Варен. «Самое время моему топору пораскалывать черепа предателей». «Этот твой топор будет слышен до самого стратегиума», произнес Алтан Нагай. Как только сыны Гора узнают о нашем присутствии, миссии конец. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться», — напомнил Варену Локин. «Мы здесь, чтобы разметить путь для штурма Шестого Легиона». «Тогда пора отметить критично важные для миссии объекты», — настаивал Брор. «Основные батареи орудий, арсеналы Легиона, реакторные отсеки, командные и управляющие узлы. И как только мы их отметим...» то двинемся дальше. Волчий король не чурается слегка хитрить и сбивать с толку. Однако он явится к магистру войны не из теней. Он придет к нему, высоко подняв голову и оскалив клыки. После встречи с Лиманом Русом за доской для хнефтафля, Локен был склонен согласиться. Однако идея направиться в более знакомые участки корабля представляла собой неприятную перспективу. Ты прав, Брор. «Сказал он. Пора показать, почему нас выбрали для этого задания. Нам нужно отметить горло этого корабля, подготовить его, чтобы Волчий Король смог его вырвать. Мы отправляемся выше, по мстительному духу». На сенсориуме Бича погибели попытался прорезаться очередной прерывающий сигнал Вокса. Но эхо прошлых пилотов растворило его прежде, чем он смог достичь Рейвина." Им, как и ему, не было дела до того, чтобы слушать требования Тианы Курион вернуться на линию фронта. Грант армии Молеха собиралась на холмах к северу от Луперкалии и тянулась на восток от изрезанного основания Плоскогорьи Унцар до горы Железный кулак. Имея тысячи боевых бронемашин, сотни тысяч, если не больше солдат, множество батарей артиллерии и два легио титанов, мобилизующихся к бою, Лорд-генерал явно могла справиться без одного рыцаря. К настоящему моменту он уже несколько дней обыскивал горные леса, пробираясь по шероховатым утесам и болотистым долинам в поисках Белой Наги. Первоначальное возбуждение от пребывания на пороге чего-то чудесного угасло почти сразу же, как он покинул лагерь. Божественное воплощение змеиного культа странным образом никак не могло появиться перед ним, и его терпение истощалось. Он выбрал направление случайным образом, направив своего рыцаря прочь от лагеря целеустремленной поступью. Причиненный магистром войны ущерб еще сохранялся, пробирающая до костей боль, которой никогда не суждено было пропасть. Вечное напоминание, способное поспорить с потерей сыновей. Подключение к бичу погибели через позвоночные импланты придавало чувство утраты отдаленность, отстраненность, как будто это случилось с кем-то другим. Да, трагично, но совершенно переносимо. Сразу после отключения отстраненность бы пропала, и он забавлялся дикой идеей о том, чтобы никогда не покидать бич погибели. Нелепо, разумеется. Продолжительное соединение с машинным духом рыцаря заполняло мозг пилота — чужеродными воспоминаниями, бессвязным информационным мусором и фантомными ощущениями. Остаться внутри рыцаря слишком надолго означало встречу с безумием. При всем своем сумасшествии идея пустила корни, и от нее было не избавиться. У Рейвена пересохло во рту, желудок урчал. Он ничего не ел с момента ухода из лагеря, и в животе кисло вино. Система рециркуляции и фильтрующие отходы позволяли ему обходиться без пищи и воды, но он уже чувствовал, как в теле скапливается отрава, как физическая, так и духовная. Если белая нага не появится в скором времени, он не выживет и не вернется с каким бы то ни было божественным даром. Мысль о смерти в одиночестве в глубине леса на мгновение развеселила его. Какой бы это стал смехотворный конец для рыцаря Молеха? Он превратится в статую с и и сохшей плоти, которая будет одиноко стоять, позабытая на тысячи лет. Рейвен представил, как выродившиеся дикари из будущей эпохи обнаруживают его и собираются поклоняться его трупу, словно бич погибели, древний языческий алтарь. Он моргнул, когда сенсориум замерцал и растянулся, словно разлитый сироп. Демонстрируемое им изображение не подвергались внешней обработке машинами. Это скорее были ментальные проекции, управляемые стимуляцией синапсов, провоцирующие визуальное отображение показателей ауспика. А затем Рейвен увидел, что это не сбой сенсориума. Это искажалась сама местность. Обычно дисплей был монохромным, полностью очищенным для ясности в бою. Но сейчас он взорвался чувствами. Деревья наливались новой жизнью и невероятно разрастались. Там, где он ступал, распускались цветы. Их аромат опьянял и был сладок практически до невыносимости. Его атаковали не имеющие названия цвета и доселе неслыханные звуки. Рейвен видел сосуды каждой травинки, не мигающие глаза на каждом листе. Историю мира в каждом камне. Все цвета, все поверхности стали невыносимо отчетливыми, мучительно реальными и раздулись от потенциала жизненной силы. Это было слишком. Перегрузка восприятия грозила выжечь чувствительной связи в его разуме. Рэйвен задыхался, желудок пронзила тошнота. Не будь он уже пуст, его бы вывернуло наизнанку. Бич погибели пошатывался в ответ. Железный колос переваливался словно пьяный. Громада рыцаря ломала корчащиеся ветви на части и издвигала с места колышущиеся рябью в луны. Энергетический кнут наносил удары, валя вековые деревья, которые кричали во время падения. Соскользящей от дождя почвы не было никакого сцепления, как будто та хотела, чтобы он упал. И Рейвен силился удержать рыцаря в вертикальном положении. Упасть так далеко от помощи означало смерть. И эта мысль его больше не забавляла. Он боролся с управлением, а подавляющее буйство гиперреалистичности мира вскрывало его и обдирало до костей. «Слишком!» — закричал он. «Это слишком!» «Нет такой вещи, как слишком!» Мощь голоса сорвала мигающие листья с деревьев в радиусе 100 метров, и разум Рейвена вспыхнул, будто от аневризма. Сделанный из стекла фонарь кабины рыцаря треснул, и он вскрикнул, когда правый глаз залило кровью. Наконец он выровнял спотыкающегося рыцаря и узрел божественное. «Белая нога!» — задохнулся он. «Одно из многих моих имен. Я просветитель. Начало и конец. Антологический идеал совершенства». Не сознавая этого, бич погибели опустился на колени перед божественным существом. Белая нага переливалась сиянием, на молях в телесном обличии явилось солнце, чей жар был столь свиреп, что в мгновение ока сжег бы его без следа. «Здесь», здесь" — всхлипнул Рейвен. «О, Трон, ты здесь!» Ее сопровождали бесформенные облака ароматного мускуса, а также звук зеркал, которые разбивались от неспособности отразить подобную красоту. Воплощение было чудесно и непостоянно. Извивающийся гобелен с образом крылатого змея. «Твоя кровавая жертва привела меня на молях, Рэйвен Дивайн». Ее многочисленные руки протянулись к нему, маня к себе. Рейвен ничего так не желал, как поднять своего рыцаря на ноги и раствориться в ее объятии. Сдаться прекрасному вовсе не означало капитуляцию. Его удерживал последний обрывок человеческого инстинкта, который вопил, что покорившись белой наге, он навеки окажется связан службой ей. И разве это будет так плохо? Все ее воплощения сгорали и перерождались, словно она постоянно стремилась достичь вершины безупречности. Звезда белоснежных волос, словно ореол окружала глаза. Оттенка потворства своим желаниям. Рэйвен хотел заговорить, однако что такого он мог сказать божеству, что не оказалось бы банальностью? «Говори, и делай, что пожелаешь, Рэйвен Дивайн. Вот и весь закон. Ты волен отбросить оковы тех, кто сковывал твою волю и сдерживал желания. Все должны быть свободны позволить себе любые излишества». Выжимай досуха каждый миг ощущений, и приблизишься к совершенству. Рейвен селился поспеть за ее словами, каждая из которых била в голову изнутри, словно молот. Некогда человечество было свободным, Рейвен. Оно было знатным и жило с честью. Эта свобода сама по себе ведет к достойным свершениям. Но Империум вверх ваш рот в оковы вас ограничивают. И ваша благородная суть борется за то, чтобы прекратить это рабство, ибо люди всегда будут желать того, в чем им отказано. Смысл послания был столь прост, чист и ясен, что Рейвина поразило, что он не постиг этого раньше самостоятельно. У него в животе извернулась колючая злость, которую он ощущал перед ритуалом становления. Мощный клубок болезненного отвращения, затуманивший его глаза слезами. И как будто на глаза опустились фильтрующие линзы, сквозь слезы Рейван увидел, что находилось под прикрытием белой наги. Раздутые и змееподобные, это было не божественное создание, а ужасное чудовище, вышедшее прямиком из древних бестиариев, омерзительная змея с радужной чешуей и драконьими крыльями, цепкими руками и гротескным лицом, которое одновременно было прекрасным и отталкивающим. «Что ты такое?» – завопил Рейвен. Оно уловило его ужас, и его чары глубже запустили свои когти ему в сознание. Образ божественного воплощения боролся со звероподобной тварью, которой, как он знал, оно являлось. «Я твой бог, твой избавитель. Я поведу тебя к славе». «Нет». Произнес Рейвен, чувствуя, как могучая воля белой наги обвивается вокруг его собственный, словно удав. Он вцепился в шипы ненависти в своем сердце, и белая нага закричала, когда они впились в ее сущность. Ты предлагаешь не свободу, сказал Рейвен, проталкивая каждое слово сквозь наркотический мускус, окружавший существо. Ты предлагаешь рабство это ложь проклятая грязная ложь! Мускус заволновался от дурманищей силы, и Рейвен ощутил, как ярость чудовища нарастает, будто физическая мощь. Оно принуждало его подчиниться. Чем бы на самом деле ни была белая нага, оно приподнялось на своем свернувшемся змеином теле, чтобы взглянуть на него сквозь фонарь кабины бича погибели. Что более глупо, чем отрицать совершенство всеприемлющего существа, Не может быть никакого принципа, никакого лидера, никакой веры, которые были бы столь гармоничны, безупречны и закончены во всех отношениях, как я. Что за безумие заставляет тебя отвергать меня? Рейвен чувствовал, как стены реальности рушатся и силился удержаться за средоточие собственного самоощущения. На образ чудовища медленно накладывалась красота бога. Отчаянные инстинкты самосохранения выбросили на поверхность отрывок из нудных занятий по эстетике, которые ему приходилось терпеть в юности. «В мире нет такой вещи, как совершенство!» — закричал он, копаясь в памяти в поисках уроков наставников молодости. «Будь что-то безупречным, оно бы никогда не смогло совершенствоваться, а потому не обладало бы» подлинным совершенством, которое определяется прогрессом. Совершенство зависит от незавершенностей. Власть Белой Наги над ним пропала. Всего на секунду. На долю секунды. Этого ему хватило, чтобы взглянуть ей в глаза и увидеть там зияющую бездну безумия и эго, которое ни во что не ставило все прочие живые существа и было озабочено лишь тем, чтобы те пали на колени и преклонились перед ним. Рейвен стиснул кулак, и бич погибели скрутил свой энергетический кнут. Издав вопль ярости, ужаса и боли, он нанес удар. Кнут затрещал, его фотонная кромка хлестнула по могучим мускулистым плечам белой наги. Из раны брызнуло млечное свечение, словно существо было создано из сверхплотной жидкости, находящейся под сильным давлением. Крыло смялось, порвавшись будто ткань. Верхняя рука отлетела прочь, как сломанная ветка дерева. Кнут разорвал торс существа, и оно закричало от боли, как бог, против которого обратился самый пылкий из верующих. Белая нага, или какая-то проклятая тварь, которой она была на самом деле, отшатнулась от бича погибели. Некогда прекрасное лицо исказилось от шока, став уродливым. Хуже, чем уродливым. Оно достигло предела омерзительности. Отталкивающий образ подпитывал нарастающие внутри